Папка номер пять. Вторая детская папка из Вольска. 1937-1940 годы. Дядя Артемий, Коля. «Ты пишешь, что, вернувшись из Бессарабии, опять заговорил на эту тему, но мама снова не смогла точно ответить, когда в нашей семье утвердилась мысль, что откровение не завершено и что мы, Гоголи, обязаны восполнить утраченное». Тем более, что все оборвалось на полуслове. Сказала, что всегда с этим жила. Подобным вопросам даже не задавалась. Да и ее родители тоже так считали. Вообще, хочу заметить, родовое преемство царями, трона, крестьянами земли, господами той же земли и тех же крестьян — вещь естественная. И наше право, обязанность наследовать Николаю Васильевичу не должна удивлять. Теперь о времени. В зачатках едва ли не сразу, как Николай Васильевич отдал Богу душу, и сделалось ясно, его главный труд не окончен. Но шли годы, а ни в ком, в чьих жилах текла кровь Гоголей, не было игра на литературного дарования. Сопоставив одно с другим, многие стали говорить, что причина неудачи именно в ней, в крови. С каждым поколением она только разжижается. Пока этому не положен предел, о завершении мертвых душ нечего и думать. Нет сомнений. Самому Гоголю замысел проведения насчет России был полностью открыт. Но Николай Васильевич чёл, что мы, как и раньше, все, что идет от него, истолкуем превратно и сказим до неузнаваемости. Что? Что бы он ни сказал, ненависти, злобы будет только больше и больше. В итоге, как Моисей разбил скрижали завета, он сжег уже положенную на бумагу вторую часть поэмы. Когда мы поняли, чего оказались недостойны, все окончательно пошло в разнос. Брат встал на брата, веря, что именно тот грехи того, и отвратили от нас Господа. Наверное, что впереди страшные годы. Что надо что-то делать, и ответственности с нас, Гоголи никто не снимал, лучше других понимала моя бабка Вера Анатольевна Ухтомская, в замужестве Шептицкая. Не считаясь стратами, она в Сойминке обширном и очень красивом имении мужа, стала собирать гоголевскую родню. Всех, кого сумела разыскать, к началу двадцатого века почти шесть десятков душ. Делала она это не только, чтобы мы, Гоголи, друг для друга не затерялись, безо всякого смысла не канули в небытие. Не меньше ее заботило и сохранение, как она говорила, духа Гоголя. Для этого каждый год в имении ставился новый спектакль. Игралась или одна из пьес Николая Васильевича, или какой-нибудь кусок из «Мертвых душ», последнее даже чаще. Как ты понимаешь, у Гоголя нет и страницы, которая не просилась бы на сцену. Тот же спектакль, Это был как бы подготовительный класс к взрослой и сойменовской сцене, ставился с детьми, и все мы через него проходили. Заметь, костюмы, декорации, свет делались не менее тщательно. Постановка занимала недели три. Еще неделю спектакль игрался для себя и для окрестных помещиков. Затем большая часть гостей разъезжалась, но не все. Бабка ничего не пускала на самотек. Те, на кого она ставила... имея в виду сгустить кровь гоголей, могли остаться в имении до конца лета. В нашем поколении ее вниманием пользовалась твоя мать, остроумная, прелестная во всех отношениях и родная внучка Ксения Шептицкая. Но Мария нравилась Вере Анатольевне даже больше. Среди молодых людей самым ярким, безусловно, был Кирилл Косеровский, юноша одаренный, в то же время возвышенных устремлений. Кстати, в детском ревизоре 1915 года он блестяще сыграл патчмейстера. Вообще молодежи в Сойменке собиралось много, так что выбор был. И было даже очень весело. Расчет ухтомской на том и строился, что, подолгу находясь вместе, какая-нибудь пара Гоголей полюбит друг друга, а дальше соединит свою судьбу в законном браке. Тогда, если бог даст, в числе детей, возможно, окажется и новый Гоголь. Пока с Кириллом Косировским все было в порядке, твоя мать вне всяких сомнений отдавала предпочтение именно ему. В восемнадцатом году они, как ты знаешь, даже обручились. Но вот Косеровский то ли пропадает без вести, то ли погибает, и Маша выходит замуж за случайного человека. У многих из Гоголей так давно появилась надежда. Попытки увести ее у твоего отца предпринимались не раз. Кто он и как они сошлись, в сущности, никого не интересовало. Все понимали, в какое время живем. Потенциальные женихи, среди них и я, лет пятнадцать, деятельно прощупывали почву, как могли, и пытались обратить на себя внимание. Считалось, что лучший способ для этого письма. Они не просто лишний раз напомнят Маше, что в тебе течет та же кровь, что и в Николае Васильевиче, но и станут порукой, что среди родни ты человек не случайный. Жизнь показала, что некоторые были людьми не небезнадежными. В письмах попадаются довольно тонкие комментарии. Строго говоря, в этом и была суть всех посланий, причем адресоваться можно было на равных тебе, двенадцатилетнему мальчику и Маше. Каждый знал, она первая и самым внимательным образом прочтет все, что послано ее сыну. А из наших ей писем аккуратно ножницами вырежет несколько строк, которые сочла личными — Их выбросит, остальное же опять передаст тебе. Этот интерес к Гоголю, корень его, безусловно, в Ухтомской, для трех человек из родней с течением времени стал профессией. Дядя Петр тут пошел дальше других. Но истинной цели не достиг никто. Ясно, что твоя мать всю жизнь любила одного Кирилла. От того, как бы худо ей ни было, никому ни разу не подала надежды. даже когда твой отец исчез из Москвы, и она три года прожила соломенной вдовой. Потом его посадили, а спустя пару месяцев неведомо откуда снова возник Косеровский, которого семья и похоронила, и успела забыть. Где он скрывался все эти годы, мы не гадали, просто застыли, открыв рот. Когда Маша с ним обвенчалась, я, да и другие, сочли себя обманутыми, причем скорее Николаем Васильевичем, чем ею. От того и комментарии к Гоголю, которые мы тебе слали после тридцать восьмого года, не в пример более желчные. Впрочем и здесь едва выяснилось, что в новом браке твоя мать рожать не собирается, наверное уже и не соберется. Ревность улеглась, отношения вошли в прежнюю колею. Коля Михаилу Пасечнику. Мама рассказывала, что в Сойминке, где у Шептицких, кроме всего прочего, был большой дом и спускающийся к пселу сад на сто десятин, каждый год собиралось множество родственников. На берегу, там, где река, огибая имение, круто поворачивала на юг, была поляна, окруженная старыми плакучими ивами, на которые они издавна разыгрывали домашние спектакли. Ставили только Николая Васильевича, играли ревизора, женитьбу, делали инсценировки – больших кусков мертвых душ. При этом старательно следовали малейшим авторским указаниям. Участвовали почти все и делали тоже все сами. Костюмы, декорации, писали музыку. Сами и, как правило, вместе выстраивали мизансцены. Рисунок каждой роли, чтобы никто не выбивался из общего ряда, не тянул одеяло на себя. Удачные постановки помнили годами и, переписываясь, звали друг друга не Петя или Катенька, а пароли, которую ты в спектакле играл. Эти ежегодные сборы позволяли не забывать, для чего мы едим, пьем, любим и рожаем детей, просто топчем землю. Хоть как-то держали нас в форме. Так бы, конечно, мы давно разбрелись и друг для друга затерялись. Коля, дядя Ференцу Уже давно дядя Евгений написал, что пришлет большое письмо о Сойменке, Владиславе Блоцком, и о ваших тамошних постановках ревизора. Потом отшучивался, что обещанного три года ждут. И вот здесь, в Бессарабии, на Кишиневском почтамте, я получил от мамы открытку, что ревизор прибыл. Если это то, на что я рассчитываю, закроется большая дыра. Что-то нас всех держит, но надолго ли Сколько времени в запасе, без сойминки не поймешь. Дядя Евгений Коля. Равно о ревизорах 15 и 16 -го года я, Коля, написать не смогу. В 15 году постановка была доведена до сцены, в 16-м все же оборвалось на восьмой день, то есть дело не дошло и до первых репетиций. Однако 15 год я помню, как помню, Одно осталось, другое забыл. В общем, все довольно отрывисто, а в шестнадцатом твой покорный слуга вел дневник. Каждый вечер у себя в комнате, шаг за шагом, записывал, как Блоцкий разбирал пьесу. Когда будешь читать письмо, учти это. Еще в тринадцатом году предшественник Блотского, Савелий харжевский склонялся к тому, что в ревизоре два Гоголя, и второй приезжает в город лишь после того, как его покидает первый». В другом, уже личном времени, они разнесены так далеко, что играть их должны два разных актера. Клистаков, первый Гоголь, зачин жизненного поприща, известно, сколь много в этой роли автобиографического. Чиновник, прибывший в город Н по именному повелению. Венец, достойный финал его, Гоголя, служение Отечеству. Между одним Гоголем и вторым вся жизнь. Кстати, здесь, — объяснял Тхаржевский, — и оправдание Городничего, провидевшего одного в другом, но сбитого с толку общей истерией. «В Хлестакове, — говорил он нам, — Гоголь радостен, открыт и почти неуловим, подвижен так, будто бьется на ветру. В чиновнике из немой сцены, мы и не видя его, чувствуем высокомерие служаки, мундир которого застегнут на все пуговицы». Тем не менее, говорил Тхарожевский, оба Гоголя работают на пару. Ревизор призван карать пороки, которые выведет на свет Божий, проявит, обнажит Хлестаков. Замысел этот, однако, не был реализован, и осталось от него немного. Впрочем, при всем несходстве их взглядов на пьесу, Блотский, он был романтик и смотрел на мир вполне трагически, тоже надеялся, что из ревизоров 15 и 16 -го годов составится дуэт. что обе постановки «Пятнадцатый год. Путь человека к Богу», «Шестнадцатый год. Господь спускается на землю и уже не находит избранного народа», «Неважно, подлинного или мнимого», «Не находит вообще ничего, кроме нескончаемого коловращения греха», идя навстречу друг другу, неизбежно сойдутся в немой сцене. Основа каждого из двух ревизоров Блоцкого. роль, которую Гоголь выбрал, наметил для самого себя, которую сначала и до конца под себя краил, всем, чем мог, наполнил ее и украсил. В первом варианте «Ревизора» это, конечно, Хлестаков. Оттого пьеса в постановке 15 -го года была стилизована под водевиль, выстроена как иронический, отчасти и кощунственный парафраз библейского исхода. Маленький, жалкий хлестаков, что едет домой к маменьке в деревню, на самом деле избранный народ. С Пушкиным на дружеской ноге, Просители в передний жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет. И неважно, что самозванный. Земля обетованная, родовое поместье, добраться до нее никак не получается. Город н в котором Хлестаков безнадежно застрял, стоянка посреди пустыни, то ли египетской, то ли уже бескрайней Синайской. Нет денег на прогоны, и еды тоже нет. Сколько не посылай Осипа к трактирщику, в лучшем случае принесет пустой чай. волей-неволей заплачешь, возопишь ко Всевышнему, ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Станешь объяснять, что если и дальше так пойдет, ты окажешься в тюрьме, то есть снова в египетском рабстве. К счастью, Господь по-прежнему добр к своему народу, и после приличествующей паузы, в ответ на мольбы и стенания, чудеса. Да ни одно, ни два, а будто из рога изобилия. Бобчинский с Добчинским, пустили слушок, и все разом прозрели, признали тебя. И ведь заметьте, говорил Блоцкий, Хлестаков никого не обманывает, ничего лишнего на себя не берет. Они сами зовут его в эту свою игру, такую для него несказанно счастливую. Даже фараон, городничий, который прежде никого в грош не ставил, хвастал, что любого обведет вокруг пальца, и он уверовал. Манны и перепелов теперь понятно от пуза. вдобавок дочь невеста. В общем, таков в городничем страх Господень, что готов на все, только бы услужить и угодить Христакову. Порядок чудес и их назначения, что нередко у Гоголя нарушен, но не принципиально. В Писании, перед тем, как выйти из Мицраима, народ Божий приобрел милость в глазах египтян. В ревизоре чиновники тоже сами, причем полными пригоршнями, несут Хлестакову золото и украшения. Ассигнации. Все без счета и без отдачи. Лишь в финале фараон помнится, пожалеет, что разрешил семени Иакова уйти в пустыню. Захочет вернуть, но поздно. Господь, тройка, быстрее которой нет ничего, легко унесет Израиль от погони. Дальше... По идее, без всякой милости и снисхождения должны последовать египетские казни, о них даже сделано предуведомление, вышепомянутая немая сцена. Но или от того, что в ревизоре поменялась цель, в пятикнижье заставить фараона отпустить народ Божий в пустыню, в пьесе просто вывести, предъявить нам наши собственные грехи или по какой-то другой причине, но в пьесе казни нет». В итоге «Ревизор» так и останется сказкой об исходе, о чуде и о чуде исхода. Но Дюр в Александринском театре ничего этого не увидел и не понял. Хлестакова он сыграл обыкновенным вралем, заурядным водевильным шалуном, и для Гоголя, говорил Блотский, это стало страшным разочарованием. Сам он видел Хлестакова человеком, который будто пустыня, дождевую воду впитывает веру в себя и на нее отзывается. Когда его несет, полный поэтического вдохновения, упоения, почти сочинительского восторга просто грезит на его. Оттого и сам не знает, не может знать, врет он или не врет, самозванец или взаправду избран. Он представлял, как Христаков расцветает, возносится, когда с ним хороши, В ответ, в свою очередь, делается с каждым хорош. И вот на балу весь состав старших уездных чинов с городничим во главе ликует, что ревизор, которого они боялись, как страшного суда, оказался добр, милообходителен, в общем, приятен во всех отношениях. Не только никого не покарал, наоборот, не чинясь, каждому отпустил его грехи, прижал к груди и обласкал. Впрочем, говорил Блотский, уже когда наш ревизор пятнадцатого года был поставлен, трижды сыгран перед публикой, и мы со дня на день должны были разъехаться из Сойминки, дело, конечно, не только в дюре. Гоголь из себя не снимает вины. В одном из писем он пишет. Или мной овладела долвременно слепая гордость, и силы мои совладать с этим характером были так слабы, что даже и тени... и намека в нем не осталось для актера. В другом, и вот Хлестаков вышел детская ничтожная роль. Это тяжело и ядовито досадно. Было еще одно обстоятельство, которое не стоит сбрасывать со счетов. По своей природе Гоголь был актером. способность к почти мгновенным перевоплощениям, а любой актер, говорил Блоцкий, в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является, способность так вжиться в роль, что она делается уже не личиной, а ликом, все это было дано ему свыше. Без этого Гоголь просто не мог жить и, надолго застряв в одних и тех же декорациях, заболевал. Его ломали, буквально корежили колики в животе от того, что ничего не менялось. Сегодня было как вчера, и так же должно было быть завтра. И вот однажды, не имея больше сил терпеть, он срывался с места, уезжал, бежал, куда глаза глядят. Чаще других стран мы его находим в Италии, в Риме. Этот вселенский город, разом и Вавилон, и Иерусалим, был для него и кулисами, и гримерной. Здесь он выздоравливал, отдыхал, во всех смыслах оживал. Здесь же выбирал себе новую роль и выстраивал новую мизансцену. лишь затем возвращался обратно в Россию и начинал репетиции. В шестнадцатом году труппа, занятая в ревизоре прошлого сезона, в прежнем составе собирается в Сойминке. Нам уже известно, что по плану Блоцкого нынешняя постановка должна образовать пару с постановкой предыдущего пятнадцатого года. Кроме того, все в Сойминке наслышаны, что с недавних пор Блоцкий тесно связан с одной из нелегальных революционных партий. А о революции он теперь говорит как о новом преображении Господнем. Единственном, что может нас спасти, очистить от зла. Свидетельство, что она грядет, начнется вот-вот он находит везде. Показывает, тычет в них нас, но мы, как слепые котята, ничего не видим или не хотим видеть. Блоцкого это бесит. В сущности, весь его разбор ревизора шестнадцатого года — комментарий к тем нашим тогдашним спорам. От них и пафос, и словарь. В любом другом случае он был бы спокойнее. Впрочем, сейчас, Коля, большой беды я здесь не вижу. Куда больше сожалею о том, что новый ревизор не был доведен до сцены, что работа оборвалась в самом начале. Летом шестнадцатого года Сойменко попала в прифронтовую зону. По этой причине, но и не только... Большая часть актеров спешно разъехалась. Тем не менее, убежден, что и уже сделанное в тот год представляет интерес. Вот мои Сойминские записи. По ним, мне кажется, многое можно восстановить. 11 июля. Сегодня первый день разбора комедии. Все мы друг другу рады, но время на сантименты срезано. Блоцкий берет с места в карьер. Мы еще не успели рассесться, а уже слышим, что Гоголь, будучи недоволен, как в Александринском и в Малом Императорских театрах играется Хлистаков, работами других актеров, вообще всей постановкой и реакцией на нее публики, понимает, что одним перераспределением ролей делу не поможешь. Впрочем, она тоже нужна. Пьесе необходимо смещение центра тяжести, коренное изменение веса, значения каждого персонажа. иначе и дальше вред от комедии будет перекрывать пользу. Конечно, Гоголю было ясно, говорит Блотский, что начать придется с себя. Подавая пример, он отказывается от великолепного во всех отношениях выигрышного, неважно, что Дюр играет плохо, любимого публикой Хлестакова. Вместо же берет роль даже не второго, а третьего или еще хуже плана. Новый его персонаж, чиновник, прибывший в Гуратен по именному повелению, на первый взгляд безнадежен. У него ни единой реплики, больше того, он вообще не появляется на сцене. Тем не менее, Гоголь убежден, диспозицию пьесы с самого начала следовало строить, опираясь именно на эту роль. Решение осознанно и добровольно. Здесь нет сомнений, продолжает Блоцкий, но Гоголь даже не успевает толком порадоваться. Настроение его вдруг резко меняется – По видимости на пустом месте, возможно, просто еще не войдя в роль, в ней не обжившись, Гоголь в шкуре чиновника по особым поручениям начинает задыхаться. Ведь и вправду, Коля, теснота, не мота этой роли, такая будто тебя завязали в смирительную рубашку и заткнули рот кляпом. контраст с хлестаковым в котором гоголь порхал словно мотылек был легок и свободен в котором публика принимала его на ура с готовностью откликалась на каждое слово на самый малозначащий жест движение лица слишком силен и задним числом кризис кажется естественным почти неизбежным однако продолжает Блоцкий, сводить дело к нервности гоголя к непостоянству и изломанности его психики неправильно письма Гоголя свидетели того, как он прозревал, начинал видеть, что обманывает себя и тем тешится. С каждым днем ему делалось яснее, что роль чиновника, прибывшего в город Н по именному повелению, отнюдь не добровольный выбор. Эту роль ему навязал, хитростью к ней подвел и в нее заманил актерский цех. Однажды, решив, что управятся сами, что автор теперь им только помеха, актеры стакнулись вытеснить его с театральных подмостков и вот вполне преуспели. Тем не менее Гоголь понимает, что пути назад нет и от новой роли не отказывается. Больше того заключает сегодняшний день Блотский. Враждебность, предательство всех и всего, что он раньше считал своим, лишь закалят его, придадут дальнейшей работе над ревизором бескомпромиссность, жесткую последовательность.